Глава 23. Назар. Звонок Зверева оказывается, весьма некстати. кстати. Дела ещё прорва, время уже к вечеру, а дома меня ждёт сын. И Полина. Не сильно занят, интересуется друг. Есть немного. Что-то случилось? Да вот я неподалёку тут, хотел забежать, уделишь полчаса? Конечно, о чём речь? И действительно, через полчаса раздаётся стук в дверь, и на пороге появляется Демьян. Секретарь твою сказала, что ты очень занят. Ухмыляется тут, проходя. Большой босс. Я лишь кисло улыбаюсь. Лера, она может, особенно если знакома с посетителем достаточно хорошо. Ты по делу или так? Два в одном. Но сначала рассказывай, как твои поиски. Друк усаживается в кресло напротив и всем своим видом демонстрирует, что без ответов никуда не уйдет. А ты не в курсе? Олег не просветил? Зверев пожимает плечами. Он про дела не болтает. Я удивленно хмыкаю. Надо же. Так что там, нашлась Полина? Нашлась, вздыхаю, сама, случайно, на встрече с Емельяновым. Демыч лишь чуть приподнимает брови. Тем самым, с которым у тебя вроде как контракт? Ага, и это еще не все. У нее травма головы, и она ни черта не помнит. «Не Нетухло, выдает друг. И что, веришь ей? Тоже думаешь, что это может быть подставой? Мрачно интересуюсь. «Все же полянскому удалось зародить во мне сомнения. Всякое может быть, Назар, ты и сам понимаешь, в нашем деле и не к такому прибегнуть могут. Так-то он прав, но Полина до сих пор внутри скребет от ее признания вечером. От того, как она смотрела, так словно была уверена: "Я не услышу, не приму, не поверю". Да, ты прав, конечно. И что сейчас между вами? Опять тяжело вздыхаю. Хотел бы я и сам знать, что. Ты ей веришь? Добивает меня зверев. Веришь, что она случайно оказалась с ним? Да, верю. Да и сам Емельянов, он не оставляет её в покое, раздражённо фыркает. Даже так, прямо роковая красотка. Какое-то время мы оба молчим. Что, хреново, наконец спрашивает он. Кроет? Не говори, признаю очевидное. Всё понимаю, но простить не можешь, догадывается Зверев. У Полины бывают вспышки воспоминаний, пока очень короткие, но вчера Вчера она вспомнила наши разговоры и сказала, что не изменяла, что она соврала. Соврала? Цепко ухватывается Демьян. Ты что же это, поверил ей на слово? Если бы перед глазами всплывают те фото, и внутри снова начинает противно зудеть. Чёрт, мне прислали фото, когда я спросил у неё про них, она просто подтвердила, что всё так и есть. А ты поверил, значит. А я свалил из дома и три дня бухал, как не в себя. Огрызаюсь в ответ. Когда вернулся, её уже не было. Больше мы не виделись. Друг задумчиво постукивает пальцами по столу, и мне его взгляд очень не нравится. Веришь её словам? Не знаю, наверное, да. Устала вздыхаю. Всё, конечно, как-то одно к одному, Дёмыч. Ты бы видел её, Поля, она же не актриса. Ни разу. Если она может такое сыграть, то озвучивать дальше, в общем-то, и не надо. Так если всё так, какого ты здесь ещё Чёрт его знает, ломает меня, понимаешь? Всё как-то дерьмово складывается. Сына-то она в любом случае скрывала. И если бы не вляпалась, то кто знает, рассказала бы? Значит, не простил. Только не надо мне ставить диагноз. Он усмехается и качает головой. Не собираюсь, но знаешь, я вот пропустил несколько лет жизни своего сына. И это хреново друг. Ты можешь послать всё лесом и встать в позу, да только я сомневаюсь, что Полина из прихоти так поступила. Я же видел, как она на тебя смотрела. Если она тебе хоть немного дорога, не продолбай свой шанс. Тоже сводником заделался, фыркая в ответ. Мне-то что? Тебя дурака жалко, потому что если Емельянов всерьёз нацелился на неё, он не отступит, особенно если поймёт, что ты колеблешься. Не будешь потом жалеть, что упустил шанс. Полина пока мало что помнит, и этим уизвима Считая его в равном положении с Володей, Ее ничего с тобой не связывает. Разве что сын, но ты ведь не заберешь того? Демьян выжидающе смотрит на меня, а я понимаю, что если вопрос встанет вот так, то я понятия не имею, что сделаю. Платона я не отпущу ни за что, но и поле от него не отступится. Вчерашний вечер доказал, что между нами по-прежнему искрит. Но это ведь может быть и простым притяжением между мужчиной и женщиной. И на моем месте вполне может оказаться Емельянов который наверняка найдёт, как и чем её утешить. Тише, усмехается Зверев, когда карандаш в моей руке неожиданно ломается. Отбрасываю тот раздражённо и качаю головой. Вот что ты за человек, с досадой говорю. Не благодари, ухмыляется тот. А теперь можно и о делах, да? Когда спустя сорок минут Демьян уходит, я тоже собираюсь домой. Кое-в чём друг прав, и пока не поздно, мне стоит взять дело в свои руки.